Глава 31 Весть о бурлящем в городе недовольстве Тайлер Цай получил первым. Он гордился тем, что всегда держит ушки на макушке и глядит в оба. Средний обыватель переменчив. Таким людям нельзя доверять. Они ненадежны. За ними нужен глаз да глаз. Их необходимо мягко вести в нужном направлении, правильно перебирая нити их судеб, иначе эти нити перепутаются». и они задохнутся, подавившись своей собственной глупостью. «Господин Цай». Посыльного принёсшего эту весть, звали Аньдунь. Тайлер взял его под своё крыло и специально обучал, чтобы тот приносил все новости сначала ему, и только потом всем остальным. «Дело плохо». Тайлер выпрямился за своим письменным столом и положил ручку, которой выводил иероглифы. «Что стряслось?» «За бастовкам наньши». задыхаясь, сказал Аньдунь. Он вбежал в комнату Тайлера в такой спешке, что едва не налетел на косяк. «И на сей раз есть жертвы». «Жертвы?» переспросил Тайлер, наморщив лоб. «Это же просто рабочие, устроившие бузу. Так каким же образом появились жертвы? Или их убило помешательство?» «Нет, за этим стоят коммунисты», выпалил Аньдунь. «На фабрику пробрались люди из профсоюза», Они подзуживали рабочих, тайно приносили им оружие. Погиб мастер, его нашли с мясницким топором в голове. Тайлер нахмурился и вспомнил про митинги на улицах, про политические партии, которые алая банда пыталась держать под контролем. Возможно, они зря решили ориентироваться на Гаминьдан. Возможно, вместо этого им следовало повнимательнее присматривать за коммунистами. «Против чего они вздумали протестовать?» «Презрительно спросил Тайлер. «Да как они вообще смеют бунтовать против тех, кто даёт им работу?» «Они смотрят на этот вопрос иначе», — ответила Аньдунь. «Те рабочие, которые не гибнут от помешательства, умирают от голода. Они выстраиваются в очередь за этой дурацкой вакциной, и вместо того, чтобы винить чёртова Ларкспура за то, что он дерёт с них втридорога, они боготворят его за эти чудодейственные флаконы», И винят фабрики Алых в том, что они платят им недостаточно для того, чтобы им хватило и на вакцину, и на еду. Тайлер покачал головой. Бред. Однако коммунистам такие настроения на руку, и они пользуются ситуацией. Так оно и было. Коммунисты и вправду обращали хаос в свою пользу, настраивая жителей Шанхая против тех, кто ими управлял, дабы ослабить власть банд. Но ничего. Алая банда по-прежнему сохраняла свою корону. Если им не удастся приструнить коммунистов, они просто уничтожат их. «Это не единичный случай», — сообщила Аньдунь, видя, что Тайлер молчит. «Возможно, это восстание. Коммунисты что-то замышляют, и они наметили это на сегодня. Рабочие ропщут на всех фабриках Наньши. До конца дня наверняка произойдут новые убийства». «Долой богатых», — считали рабочие фабрик. Их мучил такой голод, что они были готовы перебить ганстеров и напиться их кровью. «Отправьте предупреждение всем, кто связан с Аллами», — приказал Тайлер. «Немедля». Посыльный кивнул и сдвинулся было с места, но вдруг остановился. «Есть ещё кое-что». «Ещё кое-что?» — переспросил Тайлер и, сцепив руки на затылке, качнулся на своём стуле. «Лично я этого не видел, но...» Аньдунь придвинулся к Тайлеру и пригнул голову. Он непроизвольно понизил голос, как будто темы смерти и революции можно было обсуждать, говоря обычным тоном, а сплетни требовали большей почтительности. Цань Сунь сказал, что он видел мадмуазель Джульетту на территории белых цветов. Он сказал, что видел её с... Ань-Дунь вдруг замолк. «Выкладывай!» — рявкнул Тайлер. Он видел её с Романом Монтековым. Тайлер медленно опустил руки. «В самом деле?» «Он увидел их мимоходом всего на мгновение», — продолжал Ань-Дунь. «Но подумал, что это подозрительно, и что вы, возможно, захотите об этом узнать». «Так оно и есть!» Тайлер встал. «Спасибо, Аньдунь. А теперь мне надо найти мою дорогую кузину». Между Ромой и Джульеттой установился своего рода мир. Они вроде бы перестали быть врагами, однако теперь вели себя друг с другом более холодно, чем до своего визита в Мантую. Намного сдержаннее и напряжённей. Джульетта украдкой взглянула на Рому, проталкиваясь сквозь толпы Ченхуан-Мяу, посмотрела на его руки, сжатые в кулаки, на локти, прижатые к бокам. Она не осознавала, что им стало комфортно друг с другом, пока они опять не почувствовали себя некомфортно. «Мне же не изменяет память, не так ли?» спросила она, чтобы прервать молчание. «Арчибаль Туэлч сказал, что лаборатория находится на верхнем этаже чайной лунфа?» Джульетта замешкалась, чтобы лучше рассмотреть магазины, мимо которых они шли. и в неё один за другим врезались трое покупателей. Она поморщилась, едва удержавшись от сердитого восклицания, но тут же спохватилась. Лучше оставаться незамеченной, не так ли? Нет, она не получала от этого удовольствия, но, слившись толпой благодаря своему унылому пальто и ещё более унылой прическе, она только выиграла. «Не понимаю, почему ты спрашиваешь меня», — ответил Рома. Ведь я был так пьян, что свалился на пол. Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени вытирать с собой пол. Это свидетельство смирения». Рома не засмеялся. Впрочем, она этого и не ожидала. Она сделала ему знак идти дальше, пока здешние покупатели их не узнали. «Пошли, вытиратель полов!» И решительно двинулась вперёд. Они прошли мимо продавцов сливок и кукольных представлений. Затем мимо целого ряда магазинчиков, торгующих пельменями Сяо ни разу не замешкавшись, чтобы вдохнуть аппетитный мясной пар. Потом они миновали вопящих уличных артистов, зашли в проход подаркой, ведущий в самую людную часть Чен Хуан Мяо. И тут Рома вдруг остановился и прищурился, глядя перед собой. «Джульетта, это здесь!» Она кивнула и сделала ему знак идти туда, куда он смотрел. Чайная лунфа находилась рядом с прудами и слева от зигзагообразного моста Цзюцюй. Это было пятиэтажное здание с затейливой крышей, с позолотой на изогнутых краях. Возможно, это здание стояло здесь с тех самых пор, когда Китаем начали править императоры, живущие в запретном городе. Рома и Джульетта прошли в открытые двери чайной, перешагнув через высокий порог, и остановились. «Ну что, пойдём наверх?» Спросил Рома, оглядывая первый этаж, оказавшийся абсолютно пустым, если не считать одной единственной табуретки в углу. «Верхний этаж», — напомнила Джульетта. Они начали подниматься по лестнице. Этаж за этажом они проходили мимо посетителей и официантов, слыша, как одни заказывают еду и видя, как другие кладут на столы деньги. Однако на последнем этаже они обнаружили всего лишь одну высокую деревянную дверь, закрывающую всё пространство. «Это здесь?» — спросила Джульетта. «Похоже на то», — ответил Рома и, нерешительно подняв руку, постучал в дверь. «Войдите!» Голос за дверью произнёс это слово с британским акцентом и немного в нос. Рома и Джульетта переглянулись. Рома пожал плечами и беззвучно одними губами сказал «Давай». Джульетта приоткрыла дверь и тут же нахмурилась. Открывшееся её взору пространство было крохотным, не более десяти шагов в глубину. В центре комнаты стоял письменный стол, хотя половина его была закрыта белой занавеской, свисающей с потолка. В свете льющемся из окна Джульетта различила за ней силуэт мужчины, сидящего, положив ноги на стол и заложив руки за голову. «Добро пожаловать в мою контору, мискай и мистер Монтеков». Сипло проговорил Ларкспур. «Интересно», — подумала Джульетта, «это его настоящий голос, или он изменил его?» «И если голос изменён, то почему?» «Не могу сказать, что я вас ожидал. Обычно мои встречи происходят только по предварительной записи. Но входите, входите». Джульетта медленно двинулась к столу. Приглядевшись, она поняла, что стена за спиной Ларкспура — это вовсе не стена, а всего лишь временная перегородка. Так что, по-видимому, помещение на этом этаже так же просторно, как и на остальных. Наверняка за перегородкой находится та самая лаборатория, о которой толковал Арчибольд Уэлч. «Этот Ларкспур считает себя таким хитрым?» — подумала Джульетта, вглядываясь в линию соединения перегородки и потолка. Но ему следовало бы найти маляров получше. «Присядьте!» — проревел ларкспор Сквозь занавеску Джульетта увидела, как он показал рукой на стулья, стоящий перед его столом. Однако, приблизившись к занавеске, силуэт его руки раскололся. Джульетта прищурилась, и сейчас за занавеской источник преломлённого света, создававший такой эффект, и обнаружила его на стене, на которой располагалось зеркало, наполовину повёрнутое к потолку. Оно прикидывалось украшением, но ей хватило одного взгляда, чтобы углядеть над ним второе зеркало, создающее иллюзию. Они не могли как следует разглядеть Ларкспура, однако он их наверняка видел хорошо. «Мы не отнимем у вас много времени», — заверил его Рома и сел первым. Джульетта последовала его примеру, но присела только на краешек стула, готовая в случае чего ретироваться. «Мы пришли к вам по поводу вашей вакцины». напряжённо сказала она, сразу взяв быка за рога. «Каким образом вы делаете её?» Ларкс фыркнул «Мисс Кай, вы же понимаете, как пострадает мой бизнес, если я отвечу на ваш вопрос. Это то же самое, как если бы я попросил вас предоставить мне списки ваших клиентов». Джульетта хлопнула ладонью по его столу. «Речь идёт о человеческих жизнях». «В самом деле...» «А что вы станете делать с формулой моей вакцины? Изготовите профилактическое средство? У меня, знаете ли, коммерческое предприятие, а не научно-исследовательский центр». Рома сжал локоть с Джульетты, давая ей понять, что надо сдать назад, что не стоит выводить Ларкспора из равновесия, пока они не получили то, зачем пришли. Но его прикосновение ошеломило её. Она вздрогнула, и её нервы натянулись до предела. «Что связывает вас с Джаном Гутао?» спросил Рома. «До «Да вас наверняка доходили слухи о том, что у истоков эпидемии помешательства стоит он. И вы должны понимать, ваша собственная роль в этой истории, роль поставщика исцеляющего средства, выглядит весьма подозрительно». Ларкспор только рассмеялся. «Полно!» Рома сжал зубы. «Мы ни в чём вас не обвиняем. Мы всего-навсего называем имена и пытаемся расхлебать эту кашу». «Вы так долго изучаете этот вопрос и до сих пор не поняли, что к чему?» Джульетту так и подмывало ринуться за занавеску и осыпать Ларкспора ударами, пока он не перестанет говорить загадками. «Что вы имеете в виду?» «А как по-вашему, Мескай?» Джульетта вскочила так стремительно, что её стул опрокинулся. «Всё, хватит!» Одним быстрым ловким движением она дёрнула занавеску на себя и вниз, и та оторвалась от колец, крепивших её к потолочному карнизу. ларкспорт вскочил из-за стола, но Джульетта так и не смогла увидеть его лицо. На нём была маска, одна из тех дешёвых масок для пекинской оперы, которые торговцы на рынках продают любопытным детишкам. С круглыми глазами и бело завитками на месте носа и губ. Эта маска полностью закрывала лицо, но Джульетта была уверена, что в это мгновение на физиономии Ларкспура написано самодовольство. Он держал в руке пистолет, нацеленный на неё. «Вы не первый человек, которому вздумалось напасть на меня, Мискай!» В его голосе звучало нечто отдалённо напоминающее сочувствие. «Кстати, последнего из нападавших я пристрелил». Пистолет Джульетты был спрятан, и пока она будет доставать его, у Ларкспора будет достаточно времени, чтобы выстрелить. Но она не отступила. «А как, по-вашему, кто из нас сможет выстрелить быстрее?» — презрительно бросила она. «Полагаю, к тому времени, как вы достанете ваш пистолет, в вашей голове уже появится дыра». Джульетта посмотрела на Рому. Он сидел, стиснув зубы. «Всего один вопрос», — тихо сказал он и повторил. «Что связывает вас с Джаном Гутао?» Ларкспур склонил голову на бок, хмыкнул, затем сделал им знак подойти ближе. Они не сдвинулись с места, и Ларкспур сам подался вперёд, как будто собирался открыть им большой секрет. «Вы хотите знать, какие дела связывают меня с Джаном Гутао?» прошептал он. «Джан Гу превращается в чудовище, а я изготавливаю вакцину, используя сведения, которыми он со мной делится». «Зачем?» — вопросила Джульетта, когда они начали спускаться по лестнице. «Зачем ему было говорить это нам? И зачем Джан Гу дал ему формулу для изготовления вакцины?» События развивались слишком быстро, Сердце Джульетты колотилось, как бешеное. Она продолжала часто дышать, даже когда они спустились на первый этаж и остановились, чтобы собраться с мыслями. Теперь у них имелись все фрагменты картинки-головоломки, необходимые для того, чтобы положить конец этой чёртовой эпидемии помешательства, охватившей Шанхай. Но так ли это? «Где тут логика?» — бросила Джульетта. «Он наверняка понимает, что мы хотим прикончить это чудовище». И что теперь мы начнём охоту на Джана Гутао? Зачем ему открывать нам карты? Ведь если не будет чудовища, не будет и этой заразы. А если не будет заразы, его предприятие прогорит. «Не знаю, Джульетта», — отозвался Рома. «Ума не приложу, как ответить на этот вопрос, но...» «Смерть бандитам!» Услыхав этот неожиданный вопль, Рома и Джульетта вздрогнули, и невольно схватились друг за друга. На мосту Цзю какой-то полупомешанный старик вопил и вопил, пока к нему не подбежал бандит из числа Алых и не пригрозил, что побьёт его. Однако дальше события стали развиваться не так, как они обычно развивались. После вмешательства алова обыватели в толпе зароптали. Джульетта расслышала, о чём они говорят. О бастующих рабочих, о фабричных бунтах. Она быстро отпустила руку Ромы и сделала шаг в сторону. Рома же не сдвинулся с места. «Почему он это сказал?» пробормотала Джульетта, продолжая глядеть туда, откуда донёсся крик. «Почему этот старик так осмелел, что желает смерти бандитам?» «Если то, что пишут в газетах, правда, то это дело рук коммунистов, которые мутят в воду», ответил Рома. «Это они стоят за вооружёнными стачками в Наньши». «Наньши?» — повторила Джульетта, вспомнив, почему ей так знакомо название этого района. «Это ведь там?» Рома кивнул. «Да, Алиса сейчас там, в больнице, обслуживающей фабрики и заводы. Думаю, у нас мало времени. Если начнётся восстание, рабочие возьмут больницу штурмом. Если рабочие поднимут бучу...» Их целью будет любой член банд, любой богатей, любой мастер-инженер или фабрикант, которого они увидят. И неважно, взрослый это будет или ребёнок. Неважно, находится он в сознании или нет. Так что Алисе грозит опасность. «Мы убьём его», — сказала Джульетта. «Прямо сегодня». Они убьют чудовище и положат этому помешательству конец. И спасут Алису. «Должно быть, он сейчас в редакции, в своём кабинете», — сказал Рома. «Как мы это сделаем?» Джульетта посмотрела на свои карманные часы, соображая. У неё не было времени на то, чтобы связаться с родителями. К тому же вряд ли бы они одобрили её план. Они бы наверняка захотели всё обдумать, разработать план. Так что она не сможет обратиться за поддержкой к Аллам. И ей придётся действовать так, на свой страх и риск. «Собери самых близких своих людей. Встречаемся через час возле редакции «Вестника труда».» Рома кивнул. Он вглядывался в её лицо, словно ожидая, что она скажет что-то ещё. «Чего он ждёт?» Он этого так и не объяснил, только кивнул ещё раз и бросил. «До скорого». Таллер отделился от стены чайной луньфа и заторопился прочь, пока его не заметил Роман Монтеков. Тот, между тем, влился в толпу, вечно теснящуюся в Чен Хуан Мяо, и быстро растворился в ней. В последний раз, затянувшись сигаретой, Тайлер сжал пальцами бычок, погасил его и уронил на тротуар, не обращая внимания на боль от ожога. Он видел их. Он не слышал, о чём они говорили, но он видел их. Они действовали заодно и касались друг друга. Тамаде, Джульетта! пробормотал он предательница